Шифр для лунного света Повесть Глава первая Происшествие у первого подъезда Дождь лил, как из ведра И, похоже, зарядил надолго На небе никакого просвета А ведь в мае месяце Почему-то особенно хочется наслаждаться жизнью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 Это были самые обыкновенные девятиклассники из второго лицея. Никто из них даже не курит и не пьет пиво. Они просто собрались, чтобы пообщаться вне уроков. И если бы не дождь, их бы здесь не было. Уж они бы нашли место получше. Но дождь все испортил. Вот так всегда, рассуждал Юра Цветков, полноватый добродушный подросток в элегантных, совершенно не портящих его очках. Планируешь жизнь, строишь грандиозные планы, но вмешивается в них дождь и пиши про балла. Прям как у Пушкина. А где это у Пушкина дождь разрушил кому-то жизнь? Оживилась Наташа Воронцова, страстная поклонница творчества великого русского поэта. Это именно около ее подъезда друзья устроили встречу. Ну как где? Сказал Цветков. В метели. Есть такая поезд. «Так там же метель, а не дождь!» – удивилась Наташа. «Какая разница? Природная стихия!» «Да ладно!» – вмешался в разговор Лёшка Васильев. Высокий черноволосый парень спортивного телосложения с Виктором Цоем на майке, безумно влюбленный в Наташу и мучившийся уже целых два месяца, потому что не мог ей об этом сказать. «Ничего у нас сегодня грандиозного не намечалось!»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 Вечно всем недовольный Васильев. «А я вообще хотел сегодня остаться дома», — уныло произнес Никита Яснопольский. «Сегодня по каналу культура будет звучать Пятая симфония Чайковского». «Вы вместе со своим Чайковским», — отмахнулся от него Юра. «У тебя ведь эта запись есть?» «Нет», — Яснопольский горько вздохнул. «Это нет». «У меня в другом исполнении». — Ничего, обойдешься, — отрезал Цветков. — Дыши воздухом. У тебя кислородное голодание. Для легких это вредно. — И зачем ты меня притащил? — Яснопольский снова горько вздохнул. Это был невысокий щуплый подросток, больше похожий на пятиклассника. Но зато его знал весь город, потому что Никита играл на флейте и был победителем какого-то музыкального конкурса, и его постоянно показывали по телевизору.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 Заболеешь и совсем перестанешь расти. Никита, которого мать заставляла носить шарф до конца мая, покраснел и оттолкнул Танину руку. Иванова, ты лучше за собой следи и не лезь в приватную жизнь других людей. Что? Удивился Таня, нисколько не обидевшись. Какую жизнь? Приватную, сказал Юра. Это значит частную, а английский надо учить, Иванова.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 Старушки очень любят, когда им на хулиганов жалуются. Так оно и было. Акулина Петровна сразу же прониклась к ребятам сочувствием и пониманием. ведь верно, касатики, в хорошую погоду шагу ступить некуда, чтобы на хулиган не нарваться. Сколько их сейчас развелось! Просто ужас! А вы, бедные, теперь лишь под дождем и гуляете. Ах, бедолаги!» Ну тогда дышите, дышите, я вам мешать не буду. И она пошла было по своим делам, а потом вдруг остановилась и сказала. Ой, боже праведный. Смотрите, Василий Иванович идет. Чего это он в дождь вылез? Вот бедняга. Неужели опять заблудился? Все посмотрели в ту сторону, куда показывала Петровна и увидели одинокую щуплую фигурку, медленно бредущую под дождем без зонта. «А кто это?» – спросила Наташа. А бог его знает», – махнула рукой Петровна. «Иногда он появляется в нашем районе. Откуда приходит, только полиция знает. Больной он на голову, что-то у него с памятью ничего не помнит. Нигде живет, никто его родственники». Ребята с жалостью посмотрели на старика. Рост он был маленького, телосложение почти хрупкого, ноги переставлял еле-еле. Когда ребята обратили на него внимание, он как раз добрался до одной из скамеек, тех, что стояли не под козырьком, и который нещадно поливал дождь, и повалился на нее. На дождь он внимания не обращал. «Может, ему помочь надо?» спросила Наташа.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 Друзья подошли ближе и убедились, что старик действительно то ли умер, то ли потерял сознание. Он лежал недвижимо, голова у него паникла, и под тщедушному истощенному телу хлестал дождь. «Да, дела. Кажись, отмучился, бедолага», — схлипнула Петровна. «Нет», — поежившись и поправив шарф, сказал Никита, «он еще жив, вон у него пар из носа идет». Тогда надо скорую вызвать. Наташа достала из кармана мобильный телефон. Жалко ведь человека. По сотовому ты на 03 не дозвонишься, сказал Юра. Надо с домашнего звонить. Тогда я скажу маме, сообразила Наташа. Она вызовет. Это правильно, согласилась дворничиха. Людям помогать надо. Сегодня ты поможешь, завтра тебе. Хорошие люди всегда так делают. И Наташа стала звонить маме.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 А вы тут, что ли, останетесь? А ты как думал? Я же я его одного оставлю. Вот сейчас голову мы поправлю. Подсоблю еще чем. Вот пальтецо ему расстегну. Ой, не получается что-то. Ну-ка ты, длинный, давай, помоги мне. Расстегни ему пуговицы. Ему дышать сразу легче станет. Воздух в таких делах, первое дело. Лешка нагнулся над стариком и стал расстегивать пуговицы на его пальто. Тот приоткрыл глаза и посмотрел на мальчика. Тот даже отпрянул. Он жив. «Давай быстрее!» Заругалась на него Петровна. «Видишь, человек задыхается. Все мы у вас, молодых, учить!» Старик что-то пробормотал, застонал и снова закрыл глаза. Лёшка поспешил расстегнуть ему оставшиеся пуговицы. «Все! Ой, тут что-то упало!» На землю... Под скамейку свалился какой-то продолговатый сверток. Лешка хотел его поднять, но тут во дворе показалась машина скорой помощи, и он про него забыл. Другие тоже внимания не обратили на выпавший сверток. Машина подкатила к подъезду, из нее вышли мрачные врачи-санитар, недовольно поморщились. Наташа побежала к ним. — Это мы вас вызвали, — сказала она. — Скажите, он умер? — Пока нет, — хмуро ответил врач скорой помощи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 Ладно, возим, возись тут теперь ни паспорта, ни полиса, вот подарил бог дежурства. Из кабины вышел водитель, и вместе с санитаром они положили Василия Ивановича на носилки и с безучастным видом погрузили его в салон, после чего скорая укатила. А дождь все не кончался, стало уже совсем сумрачно, и под козырьком зажегся фонарь. «О, жизнь, воскликнула Петровна, глядя вслед уехавшей машине. Был человек и нет человека. Но врач сказал, все будет в порядке, возразила Наташа. Но Петровна только рукой махнула. Они тебе не то скажут. Я одного хирурга знала, в четвертом подъезде же. У него больной на операционном столе умер, а он продолжал оперировать. Тут Лешка вынул из-под скамейки предмет, который выпал из-под пальто Василия Ивановича. «Ой!»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 усмехнулась Петровна. «А что же тогда?» спросил ее Никита. «А я откуда знаю?» удивилась дворничих. «Вы у своего отличника спрашиваете, который лучший ученик в школе?» «Он вам и скажет. Он какие очки надел?» «Профессор!» Все уставились на Юру. «А что я?» сказал тот. «Я не ясновидец. Надо вскрывать пакет, тогда и узнаем». «А ну, дай мне!» Вдруг уверенно сказала Кулин Петровна и выхватила из рук Лёшки пакет. Быстро прошла под козырек, встала под лампочку, вынула из кармана своего рабочего халата ножницы и принялась срезать скотч. «Но ведь нехорошо открывать чужой сверток, воскликнула Наташа. «Надо вернуть его владельцу!» «Владельцу сейчас одна забота!» – ответила Петровна. «Чтобы на кладбище не попасть!»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 «Так что это у нас тут?» – бормотала она. «А может, и впрямь деньги? Старик ведь не в себе был. Мало ли, что ему в голову могло прийти. Может, и таскал с собой миллионы, а сам об этом не догадывался. Слыхал я про таких, сами бродяги, а за пазуху несметные богатства». И она вынула желтый конверт, открытый сбоку. «Нет, это не деньги».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 С досадой воскликнул Петровна. «Разве нормальный человек такую дрянь будет с собой таскать и хранить, как зеницу ока?» «Может, это какая-нибудь очень дорогая книга?» Сделал предположение Юра. «Или там между страниц что-то ценное положено?» «Дело говоришь. Отличник!» Обрадовалась дворничиха и стала пролистывать книгу. «Не, э, ничего здесь нет. Ни денег, ни выигрышного лотерейного билета. Уста! «Только время я с вами потеряла, а мне еще у трех подъездов убирать!» «Может, книга ценная?» — не унимался Юра Цветков. «Я в этом не разбираюсь», — сказала Петровна, бросив конверт и оберточную бумагу в мусорный бак. А книгу протянула ребята. «Это вы, интеллигенция, книжки любите читать, давайте, определяйте стоимость». «Да это же Пушкин!» — обрадовалась Наташа. «Стихотворение!»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 — возразила Таня. — Да, — добавила Наташа. Врач сказал, что в больнице его поставят на ноги. — Вся равно, чтобы ему пост было, — ворчала Петровна. — Прости мне, Господи. Ладно, завозилась я тут с вами, дело надо делать. И засунув книгу под мышку, Петровна зашагала прочь под дождем и через несколько секунд скрылась в темноте. Видимо, пошла к другому подъезду. Ребята озадаченно глядели ей вслед.